я изобразил лицом недоумение мол отстаньте не помню я танкист покачал головой и продолжил охраны на железке немного на место неудобные с насыпи все вокруг простреливается на шоссе попроще но там войска постоянно мотаются при побеге моментам охраня на помощь придут а сколько рабочий день длится Я сам только по одному разу пока ездил, но мужики говорят, что часов восемь чистой работы. Немчура боится допоздна нас там оставлять. — Ага. А до места как добираетесь? Пешком или на машинах? — До шоссе пешком. Оно тут рядом, километра три. А на железку в грузовиках возят. Километров двадцать в один конец. Правда, говорят, что скоро еще один лагерь рядом со Слуцком сделают. Тогда от нас возить уже не будут. А кто говорит? Да эти. И танкист кивнул в сторону будки в ворот, где на земле сидели трое в советской форме с белыми повязками на рукавах. Хиви, что ли? Хиви, так называемые добровольные помощники вермахта набирающиеся из местного населения и военнопленных. «А ты откуда знаешь?» — схватил он меня за рукав. «Я по-немецки малость понимаю, а часовой их минут пять назад окликал. Точной даты появления этого термина я, естественно, не знал, поэтому пришлось выкручиваться. Видимо, мое объяснение Михаила устроило, и рукав мой он отпустил». — Что, по-ихнему, понимаешь, это хорошо. А что сам в помощнике не попросился? — А оно мне надо, врагам служить. Некоторое время мой собеседник молча разглядывал меня. — Странный ты какой-то, Антон, — сформулировал он в конце концов. — Идеи какие-нибудь появились? — Идеи у меня масса. Но с кондачка такие дела не делаются, думать надо. А ты пока про тех, кого привлечь можно, сообрази, лады. И учти, всех взять не получится, так что выбирай надежных и хватких». «Следы, следы!» — подумал фермер, присаживаясь под деревом и наблюдая, как люк роет носом землю. «А может, с другого конца заходить надо?» — Тоттен, ответь фермеру. — В канале. — Что у вас? — Тихо. — Подойти сможешь? — Вы где? — От вас семьсот, азимут двести семнадцать. — Через двадцать минут буду. — Понял. Отбой. Люк уже скрылся в зарослях, и Александр, встав, последовал за ним. Минут через пятнадцать следы вывели их к небольшой речушке. — Ну? — спросил фермер. — Амба! — ответил Люк. — Если он по реке пошел, мы до морковки на говенье его искать будем. — Так, может, он назад возвращается? — Не похоже. Судя по следам, его или контузило, или слегка зацепило. Несколько раз на ровном месте падал, и следы, как у пьяного, петляют. — На тоху не похоже. Он по лесу нормально ходит. — Хреново! Пошли, тот она встретить надо. — Командир, я вот чего думаю. Может, языка возьмем? — Нахрена? — Смотри, Антон без документов. Так в форме советской, так контуженный. — Думаешь, примут его? — подхватил мысль фермер. — Варианта явных я вижу три. Первый — самый плохой. Его просто пристрелят немцы или полицаи. Второй. Его примут и отправят на фильтр. И третий. Он где-нибудь в деревне заныкается. То есть, в первом случае нам ловить нечего. В третьем, как фишка ляжет. А наша задача отработать второй? Ага. Резонно. Значит так. Я сейчас забираю Алика. — А ты с ребятами давай к трассе, языкалович. Лучше всего жандарма или какого-нибудь чина из полиции. До вечера управитесь? Люк посмотрел на часы. — Должны, по идее, а там как получится. В первый же день выяснилось, что обед, равно как и ужин, лагерным расписанием не предусмотрены. Я еще раз с сомнением осмотрел, оставшуюся у меня брюквину, прислушался к своему организму и все-таки решил потерпеть. Уж больно непрезентабельный вид был у лакомства. Может, это стресс притупил чувство голода. Я разыскал Михаила и всучил ему еду. — На, тебе нужнее. Игру чувств, отразившихся на его лице, вряд ли я опишу. Однако, к чести танкиста, он не набросился на овощ, а аккуратно разделил его ложкой пополам и отдал одну половину сидевшему рядом с ним сухощавому мужчине лет сорока. — На, доктор, подкрепись. Можно сказать, премия от благодарного пациента. Мужчина взял еду и посмотрел на меня, протянул руку. — Семен, приходько, ка военврач второго ранга. «Очень приятно!» — я крепко пожал в протянутую руку. Ладонь у врача была самая, что ни на есть врачебная, с коротко подстриженными ногтями, сухой шелушащейся кожей, но сильная. «Это вы меня выхаживали вчера ночью?» «Да?» — просто ответил Приходько, тщательно вытирая брюкву о подолгем настерке. А слух я гляжу, к вам вернулся. Как голова не болит? Да, вроде нет, хотя я сегодня не напрягался, так что внутричерепное давление в норме было. Военврач, как раз откусивший кусок, чуть не подавился. Что вы сказали? Я говорю, внутричерепное давление в норме весь день было, так что в голове вроде болить не с чего только если ушиб мозга, да и то слабый. — Вы врач? — Нет, что вы. Просто книжки умные читал, вот и нахватался. — Не похоже что-то. Вы так уверенно сказали? Я хотел попросить вас помочь мне, а то я с одной рукой не очень справляюсь. — А что со второй? — Сам не пойму. Слабость какая-то, правая нормально а левую выше пояса поднять не могу. Боль адская. Повернитесь ко мне спиной, я посмотрю. Приходько без какого-либо жеманства выполнил мою просьбу. Так, здесь болит, а здесь... Я осторожно ощупывал его плечо и спину. Теперь попробуйте поднять руку. Военврач заскрежетал зубами. Ага, а ничего особо страшного. Сустав выбит и несколько мышц потянуто. Вынес я свой вердикт. Много лет, занимаясь не самыми безопасными видами физкультуры, в травмах я понимал неплохо. «Пару секунд потерпеть сможете? Тогда приступим!» Примерившись, я встряхнул руку воен-врача и, потянув, поставил сустав на место. Семен глухо застонал, Но крик все-таки сдержал. Потом я занялся плечом и лопаткой. Ну, вот и все. К утру рукой сможете двигать относительно свободно, но рекомендую ее пару дней поберечь, сказал я десять минут спустя. Приходька поднял руку к голове, опустил, повращал плечом. Да вы кудесник, коллега. Новший кудесник. Усмехнулся я в ответ. — А вы кто по специализации будете? — Коллега. — Невролог я, из ВВС, врач-истребитель, так сказать. — Надо же, с каких времен шутка идет! — подумал я, вспомнив своего питерского друга, врача из ВВС, называвшего себя именно таким образом. Взгляд со стороны. Тоттен. Пока Люк носился по лесам за добычей, командир приказал всем отдыхать. А это значит, что ночью мы пойдем на дело. Вытащил из рюкзака свои зачетные командосовские штаны. Ни у кого из ребят таких нет. Как сформулировал в свое время фермер, 200 евро за портки, да чтоб я сдох». Перед тем, как отправиться на боковую, Решил привести в порядок снарягу. А то в последнюю неделю я все больше на сидячей работе. Штанцы эти я не надевал, считай, со времен боев у Заславля. Решив не трепать эксклюзив просто так. Упс! А штанишки-то велики стали. Сантиметров пять в поясе я потерял. Это сколько же кило? По самым скромным подсчетам, Десять жирограммов, как с куста. в пору значок цеплять. Хочешь похудеть — езжай на войну. Маринке бы я такой понравился. Ни с того ни с сего я вспомнил жену. И, как всегда, воспоминания о доме, о семье цепанули душу так, что хоть плачь. Пришлось скомандовать самому себе. — отставить нюни, товарищ сержант госбезопасности! И мысленно надавать пощечин. Так слегка разнюнившись, и лег спать. Люк вернулся около шести вечера, да не один, а с добычей. Решив не мудрствовать лукаво, наш десантник направился к ближайшему крупному селу, где и умыкнул полицейского фельдфебеля. Звание на самом деле у него было куда как заковыристое. Криминаль ассистентен на Вертер, но его мы называли фельдфеблем. После непродолжительного применения методов, несовместимых с соцзаконностью, как пошутил бродяга, немец поплыл, и я только успевал переводить. Кроме необходимых нам сведений о немецких лагерях, пленный рассказал еще много интересных вещей. Так, к примеру, Наши игры с зондеркомандой не прошли незамеченными, и теперь перевозбудившиеся немцы в спешном порядке формируют группы для зачистки на Либокской пущи, причем задействованы как все виды полиции, так и армейцы. По словам Фельдфебеля, целых три пехотных полка в экстренном порядке переквалифицировали в охранные Испешно натаскивают на зачистку. Один полк стоит в Барановичах, при штабе группы армии. Второй перебросили в Новогрудок, а третий по готовности отправится в Дзержинск. А поскольку народу у них и так не хватает, то охрану крупных населенных пунктов возложили на проходящей части, где взвод отщепнут, а где и роту. Так что у нас были все резоны гордиться собой. Из документов, с которыми возился я, знал, что битва под Смоленском уже пошла не так, как в нашей истории. Немцы явно потеряли темп, да и потери у них повыше. А тут еще долгожданные подкрепления прибывают потрепанными.